Глава 19. Как огненный и кровавый смерч пронеслись Нестор Махно и Федос Щусь по Александровскому уезду. Похоже, они соревновались в смелости, отваге и в крайней жестокости. Чужая вражья кровь гетманцев, оккупантов, панов ударяла в голову, пьянила. Даже самые отчаянные хлопцы опасались этого странного дуэта командиров. Объединенный отряд то ударял одним кулаком с размаху по разъезду варты, а то, разделившись на несколько групп, путая следы, жёг усадьбы и беспощадно вырезал семьи сразу в нескольких местах. уезд большой, от Александровска до Веремеевки с запада на восток сто верст, а от Павловки до Новоспасовки с севера на юг и того больше. Если случалось залететь в соседние уезды, екатерина славщина так еще лучше, совсем сбивали с толку погоню. Нестор наслаждался своим беспощадным к действующим лицам театром, где он был и режиссером, и актером, и где причиной провала кровавого спектакля могла стать только его собственная гибель. Он непрестанно переодевался, менял чины и звания, был то гетманцем, то германским уланом, то австрийским военным чиновником, то мадьярским латифундистом. Костюмерная сама шла ему навстречу по пыльным шляхам, а сценой служила вся необъятная таврическая степь с ее балками, плавними, речками. Переодевшись, не раз он заезжал в дальние усадьбы, где еще не знали о том, что случилось с Данилевскими, и оставлял после себя лишь пепел. Начальника местной варты, сотника, который принял махновцев за мадьярских гонведов, карателей, Нестор приказал повесить на самом высоком кресте местного кладбища. На старых казацких могилах ставили кресты из моренного дуба, ванчиса, очень высокие и крепкие. На таком и четверых гетманских сотников можно было пристроить в петлях. Сбитые с толку, мечущиеся, раздосадованные неудачами и нагоняеми от начальства, каратели мстили крестьянам. Налагали огромные штрафы на крестьян, первого попавшегося на пути села, секли до полусмертишем полами, конфисковывали скот и зерно в пользу Германии, кое-кого арестовывали и увозили, после чего человек исчезал бесследно, иногда расстреливали прямо на месте, если было хоть малейшее подозрение. Результат был обратный. Крестьянское море возмутилось. К Махно иногда приходили добровольцы, которых он до поры до времени оставлял дома, потому что большой отряд не позволил бы ему совершать быстрые маневры, удары и отскоки. Но без дела они не сидели. Выпасали для подменки лошадей, заготавливали продукты. Это позволяло Черной гвардии совершать за сутки стокилометровые марши. Так рождалась будущая армия Махно. Она опиралась на широкую поддержку народа, на тактический маневр рассыпся соберись», на быстроту и неожиданность бросков. Ни один и не два отряда партизан действовали на Екатеринославщине. Тут же рядом ходили, почти пересекаясь с путями Нестора, с полдюжины групп, среди которых выделялись анархические, даже слишком анархические отряды Маруси Никифоровой и некоего Ермократьева, человека без руля и без витрил После того, как со своими хлопцами, целым полком в 300 человек, Ермократьев по пьянке попал в засаду и вышел из боя с семью подчиненными, он пристал к Махно. Впрочем, Маруся Никифорова тоже отличалась необузданным нравом, экстравагантностью и свирепостью, по сравнению с которой действия махновцев выглядели почти гуманными. Бывший прапорщик московского полка Семенов Турский в кровавых акциях не участвовал, его к ним и не привлекали. Он сидел в своем передвижном штабе Тачанки, планировал, намечал маршруты, Нестор оберегал его, боялся, что тот уйдет. Но он наступил и для Нестора часть усталости. Крови было пролито вдоволь. Екатеринославщина бурлила. Войск в губернию нагнали столько, что куда ни глянь, там или германские, или австрийские, или мадьярские штыки. то выглядя напоришься. Но главное, не хотелось уже убивать. Нестор не умел палать ровным огнем ненависти. Он то вспыхивал, то пригасал. Такая была у него натура. Когда Ермократьев, желая отомстить начальнику Александровской Угезной Варты, сотнику Мазухину, тому самому, который руководил злополучной засадой, упросил Махно ищуся помочь, сотник был пойман. Ермократьев садистски расправился с виновником гибели его полка. Он раздел его догола, привязал к половым органам гранату, который и взорвал с помощью бечевки. Перед тем вдоволь натешился над сотником. Это было слишком даже для Нестора. Он выгнал Ермократиева из отряда, и тот как в воду канул. Больше никто и никогда о нем ничего не слышал. Но затем отличился Щусь. Он сжег в паровозной топке священника. Батюшка, видите ли, во время расправы щусевцев над немецкими колонистами призывал к миру и взаимопрощению. Колонию хлопца Щуся тоже сожгли за помощь оккупантам. Щусь... Не Ермократев, старый соратник, авторитет, выгнать его Махно не мог, да и не имел таких прав, поскольку пока не был единовластным командиром в объединенном отряде. Но он устал от крови, его через день трясли нервные припадки, он исхудал, по телу пошли чирьи, глаза стали плохо видеть. В очередной раз, уводя своих хлопцев в плавни на реке Волчьей, Махно за несколько дней пришел в себя, это зеленое царство всегда действовало на него успокаивающе. Нестор уже был готов к новым боевым действиям, когда, туда же, опасаясь попасть в переплет безнаходчивого и осмотрительного соратника, явился со своими хлопцами Федос. Ранним утром под покровом тумана, проскользнув мимо сторожевых постов, в лагерь прибежал житель села Дебровки, маленький юркий хлопчик по фамилии Босняк. «Громада прислала! Да поможить!» — закричал он, остановившись среди камышовых шалашей. «Каратели в селе! Знущаются над народом! У дядька Ахрима дочку забрала! Пропала! Граблють! Двух суседей шампаламы забили! Кажуть, шоще и вешать будут!» На крик собрались махновцы, обступили босняка. «Сейчас воны, заразы, поснедалы, отдыхают! Вызволяйте село, хлопцы!» И босняк бухнулся на колени. Через полчаса запыхавшаяся махновская-щусевская пехота была уже близ села, на опушке небольшого лесочка. Конные уложили лошадей и, прячась за ними, всматривались в то, что происходило в полуверсте. В окулярах бинокля щусь видел лежащую перед ним дебровку лошадей, спешанных конных вортовых, селян, австрияков, каких-то еще вооруженных людей в шляпах. Махно, у которого бинокля не было, щурил глаза и тоже что-то прикидывал. Пригнувшись, к нему подбежал Семенов Турский. Я с хлопцами подобрался на тридцать шагов, докладываю, в селе около ста двадцати человек. Германская конная варта, взвод австрияков с повозками и до пятидесяти вооруженных немецких колонистов. — Вот заразы эти колонисты, уже вооружились, — отозвался ещесь. — Пять чи шесть ихних колоний спалил, видать, малым насолил. — Потому и вооружились, что спалил, — бросил Махно. «Так богатеи, и гроши у них немерено!» «Веселец устроит», — дополнил доклад Семёнов-Турский. «Правду, пацан сказал, карательные экспедиции». «Атаковать сходу!» — решительно сказал Щусь. «Окружить и перебить! Я поведу хлопцев!» «Не горячись!» — остановил его махно «Подумаем!» «А шо, что ж тут думать, как наших людей собираются вешать!» — выкрикнул Щусь. Он явно хотел услышать одобрение и своих, и махновских бойцов. И он его получил. — Атаковать конных вперед! — раздались голоса командиров. — А ты что думаешь, Константин? — спросил Махно у бывшего прапорщика. — Что присоветуешь? — Ударить надо, — задумчиво сказал Семенов Турский, — но не окружать. — Дать им путь для отступления. Кто-то побежит, за ним другие выбьем. — Офицерские штучки! — скривился в улыбке Щой. — стратегия! Тактика, — поправил его Семенов Турский, — они хорошо вооружены. Одних пулеметов не менее пяти. Ну и шо? Если окружить, они будут биться насмерть. Их втрое больше. Если и победим, у нас почти не останется бойцов. Крах. Не крах, а трусость, — стоял на своем щусь. А кто погибнет, тот погибнет во славу. Подожди, не горячись, — остановил щуся Нестор. Константин разумное предлагает. Если наших много поляжет, кто в такую армию пойдет? — А вот если они драпанут, а мы село освободим, это уже настоящая слава по всему уезду и новые бойцы. — Так, может, соберем собрание, проголосуем? — спросил Федос. Он знал, за кем сейчас пойдет большинство. — Пока солнце зейде, роса очи выесть, — пословице ответил Махно. — Соглашайся, Федос. — Побьют твоих хлопцев кем командовать будешь? — Щусь. Нехотя согласился, ну шо ж, хай будет не по-нашему, а по-офицерски, а там слепой покажет, як кривой бегает. Бурьян, заросли кукурузы, подсолнухов, картофельной ботвы, все это тихо шевелилось от движения нескольких десятков махновцев и щусевцев. Хлопцы ползли, прижимаясь к земле. Морячок скользил в первых рядах, иногда оглядывался, усмехался Нестору. Дескать, ты там в тылу командуешь, а я вот он, в первых рядах. Ветер колыхал ленточки, его бескозырки. Кожан установил свой пулемет в бурьянах, просматривал в прицел улицу. Видел, как на площади австрийский офицер что-то приказывал селянам, которые тащили на себе столбы для виселицы. В руке у лейтенанта был стек, символ полной власти. — Ты хоть селян не порежь, — сказал Махно Кожану. Он лежал рядом с пулеметчиком и тоже следил за шевелением бурьяна. — Закрой рот! — Неожиданно огрызнулся Фома за пулеметом, он становился резким, злым. Махно послушно умолк. Из картофельной ботвы поднялась рука Щуся, сигнал, что они вышли на рубеж и готовы к атаке. «Давай!» — хрипло прошептал Махно. «Руби дрова!» — как некое заклинание произнес Фома. Осторожно, словно боясь кого-то вспугнуть, сжал рукояти пулемета и надавил на гашетки. Очередь из десяти-двенадцати патронов показалась оглушительной. Группа офицеров как бы разлетелась в разные стороны от ветра, но недалеко. Тела остались тут же на земле. Из лесочка во весь опор вылетел эскадрон дюжины полторы хлопцев. Пыль стлалась за всадниками. «Ура!» — прогремела над селом. И этот крик подхватили. Из бурьяна, из ботвы вырастали фигуры атакующих. Выстрелы слились со взрывами гранат. Вместе со своими бойцами бежал в атаку бесстрашный щусь. Кожан, выцеливая, посылал то вправо, то влево короткие очереди. Воинство, хозяйничавшее в селе, пришло в волнение, а затем запаниковало. Кто-то запрыгнул на коня, кто на ходу вцепился в заднее сиденье брички, кто с трудом забрался в высокую европейскую фуру с тяжелыми бортами, ездовые яростно хлестали лошадей. Не успевшие за что-то уцепиться, бешено работая ногами, устремились на противоположный конец села. Селяне, приготовившиеся ставить бревно в яму, развернули его и бросили перед набирающей скорость фурой. Та взлетела вверх, порвались по стромке, попадали на землю и покатились вортовые, в руках у мужиков оказались лопаты, взмахи, как на молодьбе. У хозяйственного мужичка лопата всегда хорошо заточена. И как только стихли выстрелы, тотчас на площади начали собираться бабы, старики, дети. Щусь взобрался на борт опрокинутой фуры, стащил с головы бескозырку. Он очень картинно выглядел, загляденье с этим сочетанием гусарского доломана и бескозырки. — Граждане земляки, товарищи! — прокричал он, размахивая бескозыркой. — Мы, повстанческая армия, пришли, чтобы дать вам защиту от германских грабителей и прочей сволоты. «Записывайтесь в нашу армию!» Махно шел по огородам рядом с пулеметчиками, тянувшими за дугу тяжелый Максим. «Ну ты и грозный, Кожан», — сказал Махно, припомнив, как пулеметчик вызверился на него в начале боя. прощение просю, Нестор Иванович», — ответил пулеметчик, — «но сильно я серчаю, когда мне под руку бубнят». та да я и сам такой», — успокоил его Нестор. «Главное свое дело знаешь». «А скажи мне все-таки, Фома, что ты все повторяешь? Руби дрова!» Да, глупости, смутился Кожан. Точно когда я малой был, букву «Р» не выговаривав, а учителька у нас злюща была и придумала, чтоб я по сто раз на дню повторял «руби дрова, руби дрова». С тех пор я и повторяю, чтобы успокоиться. Ха! — восхитился Махно. — Надо будет и мне. Я, краси, ржусь, что-то такое повторять». Руби дрова, над же! А я думал-то у тебя клятва, якась. В селе уже началось веселье. Повстанцам выносили еду, вино, самогонку. Щусь, выпил из глиняного кухлика, вытер губы. Нестор, уже человек 100 записалось, — сказал он, увидев подошедшего Махно. Даже четыре бабы. Пускай оружие сховают, то дома сидят, — ответил Махно. — Понадобится, позовем. Зачем нам сейчас так много народу? Нам маневренность нужна, увертливость. Сам же сказал, у нас армия будет. Уже пора поднимать людское море. Все будет. Только пускай пока наша армия по хатам сидит. Когда надо, позвали, выскочили, укусили и снова до дома. Нигде никого, кто, где, пусть гоняются. Ты, Нестор, на бой с того горбочка смотрел, а я в первых рядах. И видел, в каком люди настрое рвутся в бой, а ты, не понимаю». Махно вздохнул, сокрушенно помотал головой. «Один ум хорошо, а два ума в военном деле плохо. Но сейчас, щу-сю, ничего не объяснишь. Рано. Они, партизанские вожаки, еще только набираются опыта. Командовать, когда у тебя тридцать-сорок человек одно, а когда несколько сотен — другое». Махно узнавали. до «Да нас, Нестор Иванович, да нас, угощайтесь!» Махно повернулся к Черниговскому. «Юрко, скажи хлопцам не пить. Глотнули помалу и хватит. Ночевать будем на улице в обуви и одежи. Оружие припас при себе». «Нестор, я германа хорошо изучил. не он, не австрияки ночью не воюют», — сказал Федос. «Утречком желудеву кофею попьют, и только тогда». Махно не ответил. «Где-то возле хат уже пели». Танцевали. Украинское село вмиг перешло от печали к веселью. Такой уж нрав у народа. Среди ночи Юрко Черниговский разбудил Нестора, спящего на возу, на сене. Воз стоял посреди двора. Махно мгновенно вскочил. Нестор Иванович, хлопцы с дозору привыкли. Фуры скреплять, артиллерия. Не выдно, но без счета уйдуть. Из усих дорог. Махно прислушался, было тихо, даже собаки спали. Мерцали звезды. «Ночью и куст на корову похожий», — пробормотал Махно, — «но буди хлопцев, пускай запрягают коней, соберемся на краю села Колоклуни». И тотчас зашевелилось село, задвигалось, взлаяли обеспокоенные собаки. Внезапно, невдалеке, шагах в двухстах от села, раздались хлопки, и в небо со всех сторон взлетели ракеты. Стало светло, как днем, и все поняли, что село окружено». Фома Кожин и Грузнов, таща за собой Максим, оказались рядом с Нестором. «Занимать оборону?» — спросил невозмутимый Кожин. «Какая к черту оборона?» — зло ответил Махнов, вскочив на повозку. «Судя по всему, их тут полк, не меньше. Германы! Это вам не австрияки!» И словно бы в подтверждении того, что сюда пришла воевать армия кайзера, заухали пушки. Снаряды рвались бестолково, но где-то уже заржала раненая лошадь, вскрикнул кто-то из бойцов, — Фома, Грузнов, берите ручные пулеметы эти Льюисы, что Варта побросала. Будем прорываться до леса. — А Максим? — Бросай, на ходу придется стрелять. — Не, Максима не брошу, привык. Поблизости рвались снаряды, к ним уже присоединились немецкие машингеверы, легкие переносные пулеметы, новинка, восемнадцатого года. Лепетченко и еще несколько хлопцев подхватили два Льюиса с толстыми кожухами и рубчатыми дисками, на полсотни патронов. Кожан поднял на руки Максим несколько мгновений, подержал его на весу, словно решая оставить эту непомерную тяжесть или забрать с собой. Щит он заранее отдал хлопцам, но сам пулемет решил не снимать со станка на случай, если придется огрызаться. Взгромоздив его себе на спину, он неторопливо пошел вслед за Лепетченком. Грузнов шел рядом с ним с Льюисом на плече. Шли, тяжело дышали Фома всей спиной болезненно ощущал тяжесть четырехпудовой с острыми углами железяки. Ничего, задыхаясь, успокаивал он сам себя до да лесочка с дюжем. В конце улицы их ожидал Махно. Он шел чуть впереди, указывая путь. То и дело, вокруг них взлетали ракеты, свистели пули и совсем близко рвались снаряды. Сразу за село на огородах они прибавили шаг, побежали через ту же самую картофельную ботву и заросли кукурузы, через которые недавно пробивались в село. Уж на что был костист и крепок кожа, но он почти сразу отстал. Больше всего боялся споткнуться в темноте. Многие хлопцы, попав на грядки, падали, поднимались, впрочем, поднимались не все. Упасть же с максимум на спине гиблое дело, даже если и не ранен. Можно запросто сломать хребет. Хлопцы, увидев тяжело бегущего Фому, бросились помогать ему, поддерживать максим Впереди у них встали неясные тени. По силуэтам можно было понять, что это немцы. Грузнов на ходу стал стрелять, хлопцы бросили несколько гранат, расчистили путь. Фома с помощью махновцев догнал Грузнова, и теперь они потрусили рядом. Подпрыгивая на огородных грядках, их обогнали две брички. «Кидайте сюда свое имущество», — предложил ездовый одной из бричек Семка Каретников. «Езжайте с Богом!» — тяжело дыша, — прохрипел Кожан. Брички умчались вперед, ездовые бросали в разные стороны гранаты. Коня в одной из бричек ранило. Он споткнулся, упал, бричка перевернулась. Каретников, спрыгнув, поднял с земли два карабина, оставил бричку с раненной лошадью, побежал к виднейшемуся впереди лесочку. кожин на мгновение задержался, дал веером две очереди. Стук станкового пулемета остановил противников. Видно, им показалось, что напоролись на уже подготовленную оборону. Удался повстанцам этот кинжальный прорыв, хотя и не без потерь. Приходили в себя уже в рощице. Пули свистели теперь только над головами, срезая листву. До света от ракет бегал среди деревьев, высвечивая и без того белые лица бойцов. — Юрко, посчитай, сколько тут нас? — попросил Махной. — Где начальник штаба? Семенова Турского принесли на руках. Когда взлетели очередные осветительные снаряды, стало ясно, что только что назначенный на штаба не жилец. Изо рта текла кровь, рана на груди была заткнута тряпкой, подсунутой под рубаху. «Ну что ж ты, Константин!» — горестно произнес Нестор. «Зацепила!» — виновато сказал бывший прапорщик, и слабо через силу улыбнулся. Лицо его ушло в тень до новой вспышки ракеты. Он зацепил пальцем Нестора, махно склонился к нему. «Имей в виду», — прошептал Семенов Турский, — «это регулярное, все продумано. В лесок они они неспроста дали уйти, западня». Он смолк, что-то забулькало в его горле. С трудом сквозь клёкот он проталкивал слова. «За леском засады, крепкие засады, не одолеть надо, надо...» «Что надо, Константин?» — спросил Махно сорвавшимся голосом. Он наклонился совсем близко к лицу умирающего. «Что надо? Скажи!» Снова вспыхнула ракета. Она взлетела, словно для того, чтобы осветить запрокинутое лицо прапорщика. Белое и уже неподвижное. «Эх!» — вздохнул Махно и с силой ударил кулаком о ствол дерева, не зная, как выразить боль и злость. «Какого человека загубили, сволочи!» и закричал, обращаясь к хлопцам, собравшимся вокруг. «Настоящий анархист был по природе!» «Заспокойся, Нестор!» Григорий обнял его и прошептал на ухо. «У тебя из ноги кровь текет!» «Так перетяни!» «Только чтоб никто не видел!» Успокаиваясь, тихо ответил Нестор. Осветительные снаряды взлетали все реже, но направлены они были уже только к лесу. Они застывали на какое-то время в темном небе, будто подвешенные на ниточках фонари, Это было новое, еще неизвестное средство освещения, последнее достижение Первой мировой. Махно прислонился к колесу Брички, присел на траву. Он то ли размышлял, то ли все еще оплакивал прапорщика, не успевшего сказать последнее важное слово. Юрко наклонился к нему. «Шестнадцать хлопцев из двадцати осталось», — доложил он. Раздался треск... Послышались громкие голоса, на полянку вышли Щусь, Калашник, Каретников, еще несколько человек. У Каретникова была перевязана голова, так что виднелся лишь один блестящий от возбуждения глаз. «Сколько людей сбои вывел Федос?» — спросил Махно. «Вроде четырнадцать, чипятнадцать», — ответил Щусь тихо. «Былого петушиного задора в нем не осталось ни на грош, а было...» Щусь промолчал. «Пятьдесят три». — ответил за него Каретников. — Многовато хлопцев загубил Федос. Морячок по-прежнему не отвечал. — Что думаете? Молчали и хлопцы. Переминались ноги на ногу. — Текать надо, — несмело предложил Калашник. — Текать, — повторил Нестор, как бы обдумывая эту мысль. — Текать не фокус, если пропустят. Конечно, может, кто и уцелеет. — Такие дело Вдруг оживился Щусь. — Тут в лесу, я знаю, стоит старая землянка. Попробуем там держать оборону. — Все ж ты лес. — Оборону? — переспросил Махно. — патронов у тебя много? — На час боя, я знаю. — А дальше шо? Щусь не ответил. — У нас в Грузновом по четыре диска, — сказал Сашколе Петченко. — Насколько хватит? — Если серьезный бой, может... В диску, казав Грузнов, вроде сорок семь патронев. Надо у него испытать. Винтам, отдыхая. Пускай отдыхает. Помолчали, Махнов вдруг поднялся. Ну вот что хлопцы, готовьтесь. Шо, тикаем Раздались голоса. Зачем же текать? Атакуем. Фидос прав. В это время германы и австрияки не воюют. Вон, только с одной пушки пуляют, для видимости. Думают, что нас разбили, а утром можно будет уже и добивать» так что если ударить как следует по селу, ей-бо они драпанут, но ну, не ждуть они, что мы снова на село пойдем, да еще ночью. Думают, что мы пересидим в лесочке, потом будем вырываться на волчью в плавне, где-то там и засады крепкие поставили, и на штаба так думает. Так он же помер. В том и суть, он и мертвый думает, а ты и живой, а соображаешь туго». «С кем атаковать? У нас людей жменько!» — буркнул Чусь. «А германов только в селе меньше сотни». Нестор не обратил внимания на слова Щуся, вернее, сделал вид, что пропустил их мимо ушей. Спросил у окруживших его бойцов, «Ну шо, хлопцы, будем тут в лесочке помирать, как старые собаки? Чи устроим им концерт?» «Це, Нестор, самовбытство!» — уже громко сказал Чусь. «Не хочешь с нами сиди в своей землянке?» «Кто со мной?» «Я! Я! Я!» — раздались голоса. «Тогда пошли!» Махно направился к лежащему на соломе Грузнову. Тот, похоже, спал богатырским сном. «Вставай, Грузнов!» Пулеметчик не шевельнулся. «Ну, вставай! Надо идти!» Попробовал растолкать Грузнова Юрко, и растерянный поднялся. «Нестор Иванович, он уже холодный, и кровь на животе!» Нестор склонился к Грузнову, взял его за руку, но и без прощупывания пульса было ясно, что пулеметчик мертв. Героический человек терпел, молчал, он отыскал взглядом щуся. «Вот такие у нас люди, Федос! А ты с ними в атаку боишься идти?» «Да я, як все, отозвался щусь. Пойду, чего ж. Ну и ладно. Фома, дай мне лью из грузного». «Тяжелый», — предупредил Кожан. «Не тяжеляй мешка с зерном». Нестор взял пулемет на руки. — Покажи, где тут предохранитель. — Ага, понятно. — Юрко, два диска с собой и далеко от меня не отходи. — Та я завсегда рядом, Нестор Иванович. Выйдя из леса, они затихли. При каждом взрыве осветительных снарядов приникали к земле. К счастью, свет сотен тысяч свечей не пробивал заросли. Переползли через дорогу, начались огороды. Ползли. Даже подсолнухи не шевелились, метелки кукурузы не вздрагивали. И все ближе и ближе к домам. От скрытности сейчас зависела их жизнь. В селе горели костры, доносились разговоры, беспечный смех. Немцы кто ел, кто пил, кто спал, накрывшись шинелью. Спали на снарядных передках, на фурах, просто на земле. Винтовки по всем правилам были поставлены в козлы, возле них прохаживался полусонный часовой, ждали рассвета. Основной удар планировали нанести на той стороне леса, на открытом пространстве перед плавнями. Там уже расположились засады, которым была передана большая часть пулеметов. «Воевать — это наука!» «Ди милитер висеншафт!» И вдруг раздалось многоголосое «Ура!» Затрещали сухие выстрелы, громко забухали, сотрясая ночной воздух гранаты. Махно или печенка приостановились и стали поливать улицу пулеметными очередями, не целясь, пули сами находили свои жертвы. хоть и ночь, а движение теней было заметно. Кожан с кем-то из молодых волок по огородам Максим спотыкались, а еще неубранные тыквы, капустные вилки падали и снова бежали на звуки близкого боя. Село опустело. Те из немцев, кто посмелей попрятались за плетнями, стали отстреливаться. И тут... Партизанам пришла неожиданной помощи старый млад. Все, кто пытался записаться в отряды, махно ищуся, высыпали исхат на улицу со своим холодным оружием в виде вил кост, топоров. В каждом дворе завязывалась схватка. Атакованные с тыла солдаты яростно сопротивлялись, понимали, что на пощаду им рассчитывать нечего. Крики, азарт боя. Похоже, такой схватки оккупанты не могли себе представить даже в дурном сне. Они пришли сюда, чтобы отъедаться и отсыпаться, но не воевать с лютью и безоглядностью, но дрались. Один смельчак уцепился за рукояти установленного на треноге пулемета, дал очередь, смел нескольких партизан, но тут же сзади на него навалились несколько стариков с вилами, смолк пулемет. Не выдержали австрияки и немцы, побросав винтовки, побежали из села. Некоторые обрубали по стромке, вскакивали на лошадей, Мчались на фурах, отброшенный кем-то из партизан гранаты разлетелся на куски артиллерийский передок со снарядным ящиком. Полыхнуло так, что загорелись соломенные крыши ближних хат. И тишина. Возле все еще дымящихся хат стали собираться жители села. Все были взволнованы небывалой победой. На улицах, во дворах и на огородах валялись изуродованные в бою пушки и пулеметы, лежали убитые оккупанты, Люди требовали митинга. Это новое, короткое, как выстрел, слово с питерских и московских уличных собраний докатилось уже и сюда, в глухую украинскую провинцию. — Даёшь митинг! — Я кыть тоби митинг, придурок! — Гайотя, як вона, трибуна нужна! — Нестора, махна сюды, підніміть его Нестора подняли на снарядный передок. Юрко помог ему удобно пристроить перевязанную ногу. В руках у многих сельчан появились копотные самодельные факелы, осветили стоящего на снарядном передке махно. «Нестор!» — закричал из обступившей его толпы, все еще разгоряченной недавним боем Лепетченко. Повязка на его голове пропиталась кровью. «Виды нас, куда скажешь, хоть до черта в пекло!» «Нестор!» — поддержал приятели каретников. «Будь нашим батькой!» «Батькой! Нестора батькой!» «Мы с тобой, Нестор Иванович, не отказуйся!» Затерявшись в толпе, молчал. Он не ожидал такого предательства от Каретникова. «Батько! Батько Махно!» Общие слезы и общий восторг. Каждый норовил дотронуться до Махно. Нестор, затуманившимися от слез глазами, видел лица людей, слышал крики. Это была высшая минута его славы. «Батько!» — так называли казаки своих военачальников — которые завоевывали сердца народа. Таким был славный запорожский полковник, кошевой атаман Иван Серко, кумир его детства, Батько. Отец для всех, даже для стариков. «Батько, Махно! Батько!» «Батько!» — кричал уже ищусь, заражаясь общим настроением. Не было и нет выше званий на Украине. Что там фельдмаршалы и генералы, которым вручали ордена... И палеты и жезлы в роскошных залах не на площадях вручали. Не народ. "Спасыбе вам", бормотал Нестор сквозь слезы. спасыбе. "Я только для вас, спасыбе". Он должен был родиться всемогущим или вовсе не родиться.